«Это надо отпраздновать!» — наконец объявил Два-цветок. «У меня есть сухарики и вода. У тебя ещё осталась вяленая конина?» О, хорошо!» — слабо кивнул Ринсвент и отозвал Коина в сторону. С подстриженной бородой и в тёмную ночь старик спокойно мог сойти за семидесятилетнего. «Это э, серьёзно?» — спросил волшебник. «Ты правда собираешься на ней жениться?»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 Ты уверен, что знаешь ли? Я уже был женат раньше. Память меня еще не подводит. С упреком заметил Коэн. Нет, я имею в виду, ну я я я имею в виду физический. Суть в том, как насчет, ну ты понимаешь, разница в возрасте и все такое прочее. А это ведь вопрос здоровья и. А -а -а -а. — медленно протянул Коин. — Понимаю, куда ты клонишь. — Трудно будет. Я не рассматривал это с такой точки зрения. — Да, — выпрямляясь, подтвердил волшебник, — что ж этого только следовало ожидать? — Жадал ты мне жадачку, ничего не скажешь. Надеюсь, я ничего не испортил? Нет, нет, нет. — неопределённо отозвался Коэн. — Не извиняйся, ты был прав, что указал мне на это. Он повернулся и посмотрел на Бетан, которая помахала ему рукой, а потом взглянул на свирепо, сияющую сквозь туман, звезду. — опасные сейчас времена? — в конце концов сказал он. — Точно. Кто знает, что принесёт нам завтрашний день? — Только не я. Коэн похлопал Ринсвинда по плечу. «Иногда приходишься рисковать. Не обижайся, но я думаю, что мы все-таки поженимся!» Он снова посмотрел на Бетан и вздохнул. «Будем надеяться, что она окажется достаточно крепкой».